Глава одиннадцатая. Комитет. Использовав телепорт, я отлетел подальше и открыл системное сообщение о только что прошедшем бое. Итак, меня бьют, набирая комбо и повышая свой урон. Все как я и хотел. Потом я меняю оружие. Ага, вот и кое-что неожиданное. Отраженный урон повышен до 30%. Отраженный урон повышен до 40%. Это похоже за те атаки, что я ответил хрупким оружием. Вот значит, что дает эта возможность. Получается, я дал гориллам набрать комбо, увеличил процент отраженного удара, дождался применения усиливающего атаку приема, и 40% всего этого добра вернул назад. Получился такой сильный всплеск энергии, что удар засчитался как атака по площади. Что ж, это гораздо лучше, чем в первый раз. И теперь, пожалуй, у моих противников просто нет шансов. Впрочем, лучше не спешить с выводами и не расслабляться раньше времени. Гориллы как раз начали подниматься, и я снова вытащил огненную косу. Телепорт, телепорт. Я постарался заставить моих преследователей растянуться в пространстве, чтобы, как в прошлый раз, выиграть себе достаточно времени на набор комбо. И у меня получилось. Еще одна отраженная атака — И горил осталось только две, потом одна. Здесь уже я расслабился и весьма неудачно пропустил удар. К счастью, защита плоти позволила это пережить, хотя оставшаяся на земле расплющенная вторая кожа теперь еще долго будет мне напоминать о необходимости постоянной бдительности. К счастью, от победы меня сейчас отделяет один единственный удар. «Седьмая волна пройдена». Вы можете выбрать для очистки одну группу навыков или способностей. Я тут же обозначил, что хочу использовать эту возможность на пси-силу. Пси добавлена в дополнительные способности маски. Чтение паттернов заменено на чтение мыслей. Добавление паттернов заменено на мысли-речь. Ваше очищение находится на уровне 100%. Вот я и снова полностью чист. Отменив выскочившие предложение о начале нового раунда, я вернулся обратно в пирамиду Боа. Впрочем, самого бога обмана там, как он и обещал, не было. Интересно, чем он занимается? Пытается понять, куда делся король духов, или же на самом деле планирует будущие операции по охоте на подручных карика? Впрочем, долго о думать не смог. Мысли сами собой обратно перескочили на способности пси-силы. Чтение мыслей. С одной стороны, видеть паттерны, долгосрочные цели своих собеседников, было круто. Точно лучше, чем сиюминутный поток хаоса, что постоянно носится у нас в голове. Но с другой, сейчас я могу использовать эту способность аж до уровня оранжевой маски. А еще, ведь потоком мыслей своего оппонента можно управлять, задавать правильные вопросы, делать намеки. «В общем, думаю, с новым вариантом своей пси я еще смогу развернуться». А вот с речью гораздо менее понятно. Вроде бы ментальное общение было чем-то вроде незадокументированной особенностью этой стихии. А тут отдельный навык. Да еще и вместо способности, которая была нацелена на то, чтобы добавлять людям свои мысли, заставлять их верить в то, что нужно мне. «Ну, конечно». Неожиданно я понял, как на самом деле будет работать мыслеречь. А вместе с этим пришло и осознание, что я уже слишком долго ничего не делаю. Хватит отдыхать, пора выдвигаться. Без меня нужные трупы сами не найдутся. До прохода в Мермедеи тоже сам не откроется. Костер. Я поджег переданный Боб Палец и замер. Сейчас меня должен будет встретить страж и очень бы хотелось, чтобы он оказался мне по плечу. А то выяснится потом, что последним тут умер тот самый высокий бог Кьязар, и мне теперь надо будет сражаться именно с ним. Вот перед проходом начала формироваться какая-то укутанная во тьму фигура. Может быть, напасть сразу, пока она еще не проявилась? Да нет, что-то мне подсказывает, что это не очень хорошая идея. И вот, ну конечно... Тьма распалась, и на свободу выбрался очередной дух огня. Взор. Способность недоступна, уровень существа выше доступного. Класс легендарная, тип маски красная, ограничение. Да, все те же самые способности, что и в тот раз, когда этот кусок живого пламени был запущен сюда Бо. Вот же хитрая морда. Получается, она тогда работала не на две, как я думал, Она все три цели сразу. Тренировка для меня, новые стихии для него, и еще, как выяснилось, он обеспечил нам убиваемого стража для выхода из этого мира. Все-таки подобный подход не может не вызывать уважения. Телепорт, мысли-речь. Я ушел в сторону от вздумавшего сжечь меня духа и заодно попробовал активировать на него свою новую способность. Увы, похоже на неразумных противников, она не действует. Отражение урона магических существ – тоже так себе идея. Комбо дух не наберет, а без него я буду возвращать своему сопернику такой смешной урон, что это просто теряет смысл. Так что три стихии в руки и вперед, по старинке. К счастью, после перевода обмана на королевский уровень, длительности масок у меня подросли, так что можно будет и не так сильно экономить на времени их активации. Десять ударов. Десять секунд из сотни от максимально доступной мне длительности оранжевой маски, и враг растаял в воздухе, открывая мне проход. Итак, я снова возвращаюсь в Большой мир. Сколько я провел в этой пирамиде? Наверное, около суток. Вряд ли все успело так уж сильно измениться. Я сделал шаг вперед. Бывший дворец семьи Кьязар за моей спиной мигнул и пропал, и я понял, что стою на вершине скалы — прямо над раскинувшимся у подножия огромным городом. Гигантские белоснежные башни, аккуратные каменные дома в один-два этажа. Это место могло быть похожим на сказку, если бы не парящая прямо над ним фигура в черном плаще. На мгновение мне показалось, что это посланец Карика, пришедший сюда по мою душу, но очень быстро выяснилось, что у него здесь более прозаичные задачи. Жители Нура, слушайте меня. В этот момент парящий над городом человек заговорил, и я узнал этот голос: лютова жница разума, присягнувшая Карику, и заодно мать Майи Я убила героя вашего мира. Белая маска Арантор мертв. И теперь у каждого из вас очень простой выбор. Откройте меню и признайте в нем Карика своим повелителем или умрете. На всякий случай открыл свои системные сообщения, но у меня там было пусто. Впрочем, все понятно, я ведь не житель этого мира, но как грозно выглядит лютова Она, и будучи простым жнецом, внушала ужас, а сейчас это чувство как будто стало в разы сильнее. Впрочем, это сейчас не самое главное. Занятая судьбой этого мира, она не замечает меня, хотя я стою рядом без всякой маскировки или дело в очищении, которое позволяет моей силе не выделяться. Если это так, то, наверное, стоит пригнуться и еще немного понаблюдать за происходящим.